Глава 6 Троица. Немного подумав, пришедшие все-таки решили остаться на своих местах, и первым нарушил неловкое молчание долговяз. но видимо, сюрприза не получилось. Я Ларс. Думаю, Крио меня ты тоже помнишь». Голос его был необычайно спокойным, и говорил он размеренно. «Видимо, это ты копался у меня в башке. Ну что ж...» за приятное знакомство крио поднял бокал и осушил его до дна а теперь мне пора сказал он поняв что гости уходить не собираются он встал громко опустил бокал на столик и хотел было направиться к выходу но дарс уверенным движением руки потянул его вниз и он обратно рухнул на диван обожди мы же еще до сути не дошли дарс тоже был предельно серьезен вы оба такие суровые «Братья, что ли?» Крио ситуация веселила. Они озадаченно переглянулись. «В точку!» «Крис, тебя, видимо, представлять тоже не надо». А тут настало время удивиться ему. Он даже протрезвел от этой фразы. Наконец подтянулся и сел нормально на диван, так как последнюю минуту просто медленно сползал с него вниз. «Так она с вами?» Неожиданно для себя Крио, сам того не зная, вложил в этот вопрос нотки надежды. Он не заметил, как кто-то появился за диваном. Девушка мягко положила руки на его плечи и начала их массировать. Он слегка вздрогнул от волны мурашек, прокатившихся по всему телу, предвкушая, чей голос сейчас услышит. «Неужели соскучился?» м? «Это «хм»» было похоже скорее на «мур». «По мне?» «Или по чистоте в твоей комуре?» Произнесла Крис своим высоким, покошачьему игривым голосом. Крио обернулся, уже зная, кого увидит. Встретив ее взгляд, он невольно улыбнулся, но быстро вспомнив ситуацию, сделал усилие и собрал в себе остатки серьезности. «Думаю, наступил момент, когда пора все объяснить. Хотя о некоторых деталях я и сам догадываюсь». Проигнорировав вопрос Крис, обратился он ко всем. «Позволь, это сделаю я, ведь именно с меня все и началось». Она оставила в покое его плечи и, обойдя диван, мягко села справа от него. Закинув ногу на ногу, она повернулась в полуобороток к Рио и приготовилась начать свой рассказ. Ее глаза были голубого цвета, как в последний раз, когда он ее видел. «Валяй! Лучше, если бы ты начала с объяснения, кто вы вообще такие!» «Всему свое время!» Она похлопала его по коленке и продолжила. А история началась в ту ночь, когда я впервые потерпела фиаско. Это была, на первый взгляд, самая обычная ночь. Город жил своей жизнью в потоке огней и людей. Я...» «Знаешь, я так усну. Можно и покороче», — прервал ее Крио. «Как ты его вытерпела тогда целый день?» — хохотнул Дарс. «Так, не перебивать». Она грозно посмотрела сначала на Дарса, который всем своим видом показывал, мол, а я-то тут при чем, а потом на Крио. «В общем, я вышла на охоту с целью взломать пару профилей в сфере ради забавы, пару рекламных терминалов и внутренних сетей баров. Надо же себя держать в тонусе. Но мой рейд закончился на тебе, Крио». Она ткнула в его грудь пальцем. «Тебя я взломать не смогла. Как ни пыталась, какие средства не использовала. Я выследила тебя вплоть до дома, но так ничего и не сумела сделать. Я была подавлена» но одновременно воодушевлена тем фактом, что появилась новая нерешенная пока задача в моей жизни. «И что тут такого? У меня хороший имплант. Фаерволл я лично настраивал», — вклинился криво «Нет, Крио, ты не понимаешь. Крис — лучшее в своем деле. Она этим занимается с трех лет. Ее начал учить этому еще отец. Нет системы, которую она не могла бы взломать. Просто нет. Любую защиту она щелкает, как орешки» убежденно произнес Ларс. «И так было до того самого момента, пока я не встретила тебя, Крио. Ты был первый, и, надеюсь, последний», добавила она и хихикнула. «Надеюсь, это не значит, что вы просто хотите меня пришить и вытащить имплант для своих странных развлечений со взломом?» спросил он. Ф «Нет, лучше заткнись и слушай дальше, и перестань задавать глупые вопросы. Нет, тупые вопросы». «Меня твой задорный настрой нервирует». Она выдохнула и сделала вид, будто пытается успокоиться и найти такой далекий внутренний баланс. «Так вот, в тот же вечер я рассказала об этом Ларсу, а он потом Дарсу. Так и родилась идея выкрасть тебя и попытать удачу в нейротехнической лаборатории Ларса». «Серьезно? Я так задел твое самолюбие? Ну, подумаешь, не получилось, и что дальше?» «Самолюбие?» Ларс наклонился вперед и устремил на него сверлящий взгляд. «Я бы не пошел на такой риск ради чьего-то самолюбия. Ты хоть понимаешь, что такое невзламываемый имплант в обществе, где все открыто и прозрачно, где нельзя противостоять режиму, потому что уже через минуту там, наверху, об этом будут знать? Ты же в курсе, почему государство интегрировалось в сферу? Чтобы все твои мысли снимать и сразу передавать наверх. Туда, где все будет проанализировано, перемолото нашим великим перцептроном. На основании этого вынесен вердикт, затем и исполнен. Это уже не фантастика, Крио. Это настоящее. Мы давно прикрыли аккаунты в сфере и выкрали тебя не для того, чтобы взломать, а для того, чтобы убедиться, что этого сделать нельзя, даже стационарно. Я верю, Крис. Если она не смогла тебя вскрыть, то и я не смогу». А на кресле, думаю, ты знаешь, что взлом — дело плевое. Твое сознание не может противостоять взлому при достаточной дозе медикаментов и специальному нейроимпульсному оборудованию. Твое сознание как дополнительный барьер, а без него имплант открыт через нейроинтерфейс нараспашку. Бери, не хочу. Но это с тобой не прокатило, и я это знала изначально. Окей, окей, но зачем было ко мне в дом пробираться? Он вопросительно смотрел на них. «В этом-то какой смысл?» «Ты не догадался? Причин несколько», — неторопливо продолжил Ларс. «Во-первых, подумай, что нам дает знание, что ты особенный. По сути, ничего. Непонятно, откуда у тебя имплант, на кого ты работаешь, где ты его взял, какие у тебя цели и так далее. Первое, что пришло нам в голову, что ты работаешь на них». Он показал на потолок. «Ведь такой имплант в руках верхов — то еще оружие!» Смахивает на какие-то байки со второго уровня прочтения чтение мыслей и прочую чушь. Перцептрон управляет городом, не более. «И какое еще оружие? Поясни, пожалуйста!» «Честно, я запутался. Слишком много всего!» Крио казалось, что его голова сейчас лопнет. Его к чему-то вели, но к чему он не понимал. «Чувак, ты шутишь!» В разговор внезапно вступил Дарс. «Да ты просто не читаем! Ты невидимка для всех! Мы вообще не понимаем, что у тебя внутри!» — пробасил он. «В смысле, внутри меня?» «Он имеет в виду, что мы не понимаем. Такая защита — это основной функционал твоего импланта, или это всего один процент, чтобы скрыть его основной потенциал? Об этом можно только гадать», — подытожила Крис. Но вернемся к теме, почему Крис к тебе пробралась тогда ночью. Первое, поставить маячки, чтобы мы могли полностью вести за тобой хотя бы внешнюю слежку. Как ты живешь, что делаешь и с кем встречаешься. Второе, она была уверена, что, обладая таким имплантом, твой дом тоже будет не взломать. Это было бы точно доказательством, что ты марионетка правительства. Но с ее слов пробраться к тебе было, мягко говоря, весьма просто. Третье. У меня была теория, что имплант настроен так, что его нельзя взломать, если он в курсе, что ты под транквилизаторами. Во сне же состояние организма несколько иное, но Крис убедилась, что во сне он все так же неприступен, как и в любых других ситуациях. Как-то так. Ларс выдохнул. Хм, выглядит правдоподобно. Крио смотрел в пустоту, но внезапно его взгляд сфокусировался на пустом бокале, и он сказал... А почему вы решили, что ноги сверху растут? Простите за каламбур. Это ведь могли быть происки какой-нибудь крупной корпорации вроде Этериум. Ну, вообще-то да, но это не худший вариант. Мы же исходили из самой негативной ситуации. Ларс цокнул языком. Мы достаточно долго следили за тобой, и почти все указывает на то, что ты сам не в курсе, что с тобой происходит. Поэтому мы решили поговорить с тобой на чистоту. Что со мной происходит? Да все было нормально, пока вы меня не выкрали. И, кстати, несмотря на логичность вашей истории, я так и не понял. К чему все это? Считаю, что это тоже своеобразная проверка. Я вот до сих пор не уверен, что у обычного парня может быть имплант с такой уникальной защитой. Но Крис настояла на этой встрече. Она в тебе уверена? Да не уверена я в нем. Просто он похож на простофилю больше, чем на суперагента партии. Она засмеялась во весь голос, но потом запнулась и покраснела. «Ну и что дальше?» Крио нахохлился, как воробей. «Для начала сними защиту полностью и открой логи у основного импланта. Хотелось бы понять, имеешь ли ты вообще полный рут?» Крио не стал сопротивляться и быстро выполнил просьбу. Крис немного подвисла, видимо, тоже вызывая контекстные окна. Спустя пару минут она заключила. Нет, ничего не изменилось. И да, он не врет. Второй имплант будто живет своей жизнью и блокирует любые мои поползновения к нему. Я вижу файлы, но открыть их не могу. Файл с логами появился, значит, защита снята полностью. Но толку это не дало. Забавно, однако. Да уж, понятно, что ничего не понятно, грустно сказал Ларс. Откуда ж ты взялся, такой особенный? Крис закинула голову, и уставилась в потолок. Криво ответить было нечего. Он ситуацию не понимал еще больше. Тем более он не понимал, чем это может быть чревато для него. Он не любил излишнее внимание к своей скромной персоне. Сейчас же его показатель превысил годовую норму. «Вопрос в том, когда у тебя этот имплант появился. Ты вроде говорил, что его установили в больнице. Что это был за случай?» И был ли ты еще на каких-то операциях с тех пор? Не был. А про больницу рассказать я могу, если вы ответите на один мой вопрос. И какой же? Все тот же. Что нам от тебя надо? Конкретнее говоря, что вы собираетесь делать дальше? Не понимаю, к чему дело идет. Прежде чем принимать какое-то решение, я должен обладать всей необходимой для этого информации Нам надо понять природу твоего чипа и научиться его использовать. «Имея такой уровень анонимности, как у тебя, можно было бы создать группы единомышленников, действующих в интересах обычных людей, в разрез текущей власти. В конце концов, мы могли бы стать началом нового течения. Даже сейчас, ведя вроде бы совсем безобидный разговор, мы рискуем». «О боже, очередные революционеры! Где-то я уже это слышал. Тоже наобещаете всего и побольше? Чем вас текущая эта власть не устраивает, «Думаете, все так просто, и с вами наш мир превратится в сказочную страну с единорогами и радугами?» Крис, которая все это время его внимательно слушала, сейчас взмахнула руками и закатила глаза. «Я говорила, что с этим будут проблемы», — она укоризненно посмотрела на него. «Крио, ты как робот какой-то. Заладил свое, мне нужна информация. Да будь проще, что ли. Тебе же не 70 лет. Доверься интуиции». Тут в разговор вступил Дарс, который до этого момента почти не участвовал в дискуссии. «Слушай, Крио, никто не говорит о каких-то высоких целях. У нас всех родня в хранилище, и мы просто хотим найти способ их оттуда вытащить живыми и самим не скопытиться. Ты же можешь стать ключом ко всему и открыть путь к новым возможностям. Так может, пора поднять задницу, встряхнуться и что-то сделать, наконец? Тем более ты явно засиделся в своей норке». Он сделал паузу. «Согласен?» «Согласен», — не задумываясь, ответил он. Слова Дарса звучали искренне, и все сомнения ушли сами собой. «Говорите, что от меня требуется?»